случайная ночь был вечер в 10 и не было такси и страшная гроза миты промокшая насквозь спросил я подвезти сказала подвеззи и встретились глаза и всё внутри оборвал голос случайной ночи сирений дурман случайная ночь наш случайный роман запутавший нас опутавший нас безумный ночной ураган откуда ты взялась вылетела ворвалась метнула с рукой и сразу стала мне родной Меня на помощь звал и тайны открывал негромкий голос твой и поздний разговор ночной к утру часы спешат тебе пора бежать и лужи отражают уходящую тебя дождь катится с площади любимая прощай прощай моя чужая и случайная судьба